соседи. Эпиграф. Все имеет начало и конец. Хагакура, сокрытая в листве. Алиса Власьевна, пожилая дама в потертом пальто, возвращалась из гостей. «Поздновато гуляешь, голубушка», — ругала она себя, аккуратно продвигаясь по скользкому асфальту темной арки к подъезду. Ну, «Засиделась чуть не за полночь». Алиса Власьевна преувеличивала, время едва подбиралось к 10 однако для старушки, крайне редко выбиравшейся куда-то, было уже поздно. Но подруга юности Василиса Артемьевна, или просто Васёна, только вчера выписалась из больницы после инфаркта, и в беседах за чашкой чая они и провели весь вечер. Четыре старые сталинские постройки трехэтажки образовывали некое подобие колодца, внутри которого располагался небольшой дворик с игровой площадкой и парковкой, заполненный машинами. Очень удобно. Даже охраны не требовалось. Из двора был только один выход через длинную темную арку, и тот запирался на ночь при помощи кованых решеток с небольшой калиточкой в них. Ключ же хранился у Андрея Ильича, председателя товарищества собственников жилья. «Управ дома», как именовал он себя, а вслед за ним и все жильцы. Алиса Власьевна почти добрела до своего подъезда и остановилась буквально на секунду перевести дух. Ее взгляд уперся во что-то темное, похожее на большой тюк. «Совсем обнаглели. Лень до мусорного бака добраться и туда бросить», — возмущенно подумала старушка, подслеповато щурясь и доставая из кармана очки, чтобы лучше рассмотреть странный предмет». когда она, подойдя ближе, склонилась над тюком. Из её груди вырвался сначала возглас ужаса, а потом и вовсе истошный крик. Снег вокруг был окрашен красным, что отчётливо просматривалось в исходящем из окна первого этажа свете. На крик из окна выглянул мужчина, узнал в вопящей старушке свою соседку, открыл форточку. «Что случилось, Алиса Власьевна?» «Ва... Ва... Ва... Ва... Ва... Вадик...» — еле выговорила она, осторожно отступает от зловещего свертка в сторону подъезда. — Вызывай милицию. — Что случилось-то? — не мог понять сосед, однако трубку на столе нашарил. — Толком скажите! — Тут, кажется, труп! — выпалила тоненьким срывающимся голосом Алиса Власевна и повалилась в снег.